Высокие гости. События в Озе привели к тому, что маршал Берон обозлился еще пуще, чем после своего поражения возле уединенной мызы Кастера. Чтобы укрепить свое влияние, король Наварский пользовался явно недозволенными средствами, наместник всегда их осуждал. Уже не говоря о том, что, по мнению старика, этому проныре вообще не полагалось иметь влияние. И теперь Берона грызла мучительная зависть. Его письма в Париж давно были полны жалоб на популярность молодого человека и на его безнравственность. Но после захвата Оза в них слышалось прям-таки смятение. Генрих, где пренебрег законами войны, Он не стал ни грабить, ни вешать. Больше того, он подрывает самые основы человеческого общества, ибо пирует за одним столом с богатыми и бедными без разбору. Пока в этой провинции царила лишь смута, королеве-матери было в высокой степени наплевать. Но теперь она узнала из особых источников не только через Берона, что города один за другим переходят на сторону губернатора. А этого она уже допустить не могла. И она решила заявиться туда собственной особой, чтобы не случилось чего похуже. Мадам Екатерина понимала, что должна хоть жену-то привести своему зятю. Обе королевы были в пути от 2 до 18 августа, когда они, наконец, прибыли в Бордо под защиту маршала Берона. Их сопровождала целая армия дворян, секретарей, солдат, не говоря уже о неизменных фрейлинах и прекрасных придворных дамах, среди которых была и Шарлотта Десов. Последнюю пригласили вопреки воле королевы Наварской, но по приказу ее матери. Следование этого пестрого поезда Совершалось, как и всегда, с большой торжественностью, которую, правда, нарушали всевозможные страхи. На юге, неподалеку от океана, ждали, что вот-вот нападут гугеноты. Иной раз останавливались прямо в поле. Повозки, солдаты, конные, пешие. Вооруженная охрана окружала кареты королев. Тревога оказывалась сложной, и все двигались дальше с гамом и гиканьем. Зато можно было покрасоваться и блеснуть при каждой большой остановке. В городе Коньяк Марго пережила один из своих самых шумных успехов. Дамы из местной знати глазели на ее роскошные туалеты, потрясенные и ошеломленные. Над далекой провинцией взошла звезда, горе двору в Париже, который осиротел и лишился своего солнышка. Так говорил один из путешественников, некий господин Брантом. Для него самого, конечно, было бы лучше, имея он такую же статную и мощную фигуру, как хотя бы у господ Гиза, Бюси, Ламоля. Маргарита ценила это выше, чем вдохновение. Ораторствовать она и сама умела. При въезде в Бордо, превратившемся в настоящий триумф, Она отвечала величаво и изящно всем, кто ее приветствовал, и прежде всего Берону. Помимо всех других должностей он занимал пост мэра Бордо, главного города провинции, и как раз Бордо до сих пор не впускал к себе губернатора. Генрих попросту отказался встретиться там с королевами. Начались переговоры, они тянулись около двух месяцев, Наконец Генрих добился согласия и на то, чтобы обе стороны встретились в уединенной мызе Кастера, в той самой, где Берон опозорился, и вся окрестность еще была полна разговорами об этом. Маршал не решился показаться там. Генрих же прибыл в сопровождении 150 дворян верхами, и их вид вызвал у старой королевы не только восхищение, но и тревогу. Тем любовнее уверяла она зятя в своих чувствах, которые де сплошное миролюбие. Она дошла даже до того, что назвала его наследником престола, разумеется, после смерти ее сына Далансона. Но и он, и теща отлично знали, какая всему этому цена. Затем они сели в одну карету, бежавший пленник и убийца его матери и его друзей и неутомимо изъяснялись друг другу в любви, пока не доехали до местечка ла где можно было, наконец, закрыть рот и расстаться. Генрих с Марго остановился в другом доме. Теперь он уже ничего не говорил, а только смотрел отсутствующим взглядом на пламя свечей, издавая какие-то нечленораздельные звуки и совершенно позабыв о том, что за его спиной, Раздевается одна из прекраснейших женщин Франции. Вдруг доносится приглушенное всхлипывание, он оборачивается и видит, что полок на кровати задернут. Он делает к ней один шаг, сейчас же отступает и проводит ночь в кресле. Успокоился Генрих только позднее, когда схватка с Бероном осталась уже позади. Маршал не заставил себя ждать. Едва обе королевы отъехали от мызы на достаточное расстояние, как он заявился при первой же остановке. Генрих не дал ему даже докончить приветствие и сразу же накинулся на него. В комнате находились обе королевы и кардинал Бурбонский, дядя Генриха, которого прихватили с собой, чтобы вызвать у короля Наварского больше доверия. Все оцепенели от этой дерзости молодого человека и настолько растерялись, что вовремя не остановили его. С первых же слов Генрих назвал маршала Берона предателем, который заслуживает того, чтобы ему голову отрубили на Гревской площади. Затем посыпались обвинения, он предъявлял их не из зависти. Это чувствовалось. Он говорил от имени королевства, которое защищал, говорил уже с высоты престола. Слыша, это старая королева еще больше позеленела. Когда Берон хотел ответить, язык ему не повиновался. Жила на висках казалось, вот-вот лопнут. Он хрустнул пальцами. Взгляд его выпученных глаз упал случайно на старика-кардинала. Генрих тут же воскликнул. «Все знают, что вы человек вспыльчивый, господин маршал. Конечно, вспыльчивость — хорошая отговорка, но если, скажем, вам вздумается выбросить в окно моего дядю кардинала, такая дерзость вам не пройдет, нет. Прогуляйтесь-ка лучше, на больших пальцах вокруг стола и успокойтесь». Теперь это уже не были речи с высоты престола, просто острил всем известный шутник. Затем Генрих схватил руку своей Марго, поднял ее до уровня своих глаз, и оба, изящной походкой, вышли из комнаты. За дверью они поцеловались, как дети. Марго сказала, «Теперь я знаю, какая у вас была цель, мой дорогой повелитель». И, наконец-то, я опять чувствую себя счастливой женщиной. В ближайшее время выяснилось, что она крайне нуждалась в воссоединении с ним. Если женщина одна, дорогой Генрих, какое у нее влияние? Когда ты бежал из замка Лувр, ты захватил с собой половину моего разума. Я опустилась в нелепые предприятия и была глубоко унижена. Он знал, что она разумеет свою неудавшуюся поездку во Фландрию, гнев ее брата-короля и ее пленение. Да, моя гордость была очень уязвлена. И когда города твоего прекрасного юга принимают меня, словно я какое-то высшее существо, я начинаю считать себя застранствующую комедиантку. Она зашла слишком далеко, в своей печали, и была столь неосмотрительно, что не удержала слез. Они потекли по набеленным щекам, и Генриху пришлось осторожно снимать их губами. Их разговоры, нежности, обоюдное умиление продолжались во многих городах. Пестрый поезд королев посетил еще немало мест. Генрих не сопровождал его. Он появлялся в нем лишь между двумя охотами. Благодаря этому он избежал немало тягостных разговоров с тещей относительно совещания представителей от протестантов. «Ведь свобода совести — ее кровное дело», — уверяла мадам Екатерина. «Она приехала сюда лишь ради одной цели — чтобы посовещаться с руководителями гугенотов относительно выполнения последнего королевского указа о свободе вероисповедания. Но Генрих знал, что такие указы на самом деле никогда не приобретают силу закона и не успеет кончиться совещание, как опять вспыхнет очередная религиозная распря. Однако некоторые из его друзей смотрели на дело иначе, особенно Мурней. Поэтому Генрих согласился принять участие в выборе места совещания На беду он выбирал каждый раз не тот город, который намечала его дорогая теща. Лишь вечером присоединялся он к путешественникам, когда они делали привал, затем уходил с королевой Наварской, и так как он дарил ей счастье, то она ему многое поведала. Это давало ей душевное облегчение, а Генриху было полезно узнать то, что она открывала ему ее ужасал царивший в королевстве произвол. Здесь, на юге, если сравнить, просто мирная жизнь. Произвол, или так называемое самоуправство, ведет королевство к гибели. Вместо короля всем распоряжается лига. Пусть мой брат-король ненавидит меня, но он остается моим братом, а я принцесса Ивалуа. И чем меньше он помнит, что должен быть королем, тем меньше я имею право забывать об этом. Гиза нас свергнут, — добавила она, стиснув зубы, побледнела и стала похожа на Медею. Медея — волшебница, упоминаемая в древнегреческих мифах об аргонавтах, отличалась жестокостью и неукротимостью. Примечание редакции. Супруг готов был поклясться, что никогда больше не будет она спать с герцогом Гизом, разве только чтобы, как Далила, остригшая Самсона, лишить его белокурые бороды. Пальцы Марго перебирали волосы на подбородке ее возлюбленного повелителя. Ей нравилось его лицо, которое стало серьезнее. Долго разглядывала она его обдумывая что-то, колеблись и, наконец, изрекла. Ты ведешь в этой провинции незаметную жизнь. Я хочу разделить ее с тобой, мой государь и повелитель, и буду счастлива. Но некогда настанет день, и ты вспомнишь, что тебе суждена более славная участь, и что ты должен спасти мой дом, Закончила она вдруг к его великому изумлению. До сих пор ее мать и братья видели в нем лишь врага, который стремится отнять у них власть раньше, чем она достанется ему по наследству. Слияние их тел открыло глаза принцессе Валуа скорее, чем всякий иной путь, которым один человек испытывает другого. Пока она была с ним, Она ему доверяла. Потом уже нет. Да и как она могла доверять? Ведь именно ей было суждено отомстить за вымирание ее дома, преемнику этого дома, и еще раз предать Генриха до того, как, наконец, из всего ее рода она одна осталась в живых. Марго была бездетной, как и ее братья. Всю жизнь последняя принцесса Валуа Добивалась равновесия и уверенности счастливцев, спокойных за свою судьбу. Она была совершенно равнодушна к тому, что произойдет после нее, поэтому теперь в глубине души чувствовала смутную тревогу. Вместе с нею должно было кончиться нечто большее, чем она сама. И тщетно искала Марго душевного равновесия. В городе Оши их супружеская идиллия была однажды грубо прервана. Недаром мадам Екатерина таскала за собой своих фрейлин. В одной из них влюбился некий пожилой гугенот, весь в ранах, даже во рту у него было несколько ран, так что он едва мог говорить. И вот ради этой девчонки он сдал католикам свою крепость. Генрих сначала в почтительных выражениях довел до сведения своей дорогой тещи, какого он мнения о ее мелких подвохах. Себя он причислял к слугам короля, а старую злодейку — к тем, кто вредит королю. Выговорить это вслух — и то облегчение. Но так как старуха прикинулась, будто впервые слышат о предательстве коменданта, то Генрих вежливо простился, сел на коня и уехал, попутно захватив в виде залога еще один городок. Так эти двое дразнили друг друга, пока, наконец, не сошлись на том, что совещание протестантов соберется в Нераке. Тем временем уже наступил декабрь, ветер кружил опавшие листья, неподходящее время года для торжественных въездов. Однако королева Маргарита Наварская ехала на белом иноходце, этом коне сказочных принцесс. По правую и по левую руку от нее шли, играя два других иноходца, золотисто-рыжий и гнедой, один под Екатериной Бурбонской, другой под ее братом Генрихом, который пышно разоделся в честь своей супруги. У старой мадам Екатерины было не такое лицо, чтобы народ разглядывал ее... На слишком близком расстоянии, особенно под этим ясным небом, она смотрела в окно кареты. Несравненная Марго, сияя спокойствием и уверенностью, слушала, как три молодые девушки что-то декламируют. Они изображали мус, и в той беседе, которую сочинил для них поэт Дюбарта, прославляли королеву. Первая говорила на местном, простонародном наречии, вторая — на литературном языке, третья — на языке древних. Марго поняла то, что говорилось по-латыни и по-французски. Из сказанного на Гасконском кое-что от нее ускользнуло. Но она чувствовала, чего именно ждет от нее собравшийся здесь народ. Сняла с шеи роскошно затканный шарф, и подарила его местной музе. И вот она уже покорила сердца, да и ее сердце забилось горячее. Мадам Екатерина зорко все разглядывала в этой сельской столице. Ее прежний королек прямо из кожи лез, чтобы принять королев и их свиту как можно лучше, насколько позволяли его средства, и угощал всем, чем только мог. По крайней мере, он делал вид, что рад им. И еще непригляднее, чем всегда, показались ей протестантские представители на совещании, когда оно, наконец, началось. Все они, по мнению мадам Екатерины, были похожи на пасторов или на неких птиц, которых она тут не хотела даже называть. Для виду обсуждался вопрос о смешанных судах, с участием заседателей протестантов и о прощении давних провинностей. Но, в сущности, за всеми этими переговорами стояло, как всегда, одно — гугенотские крепости. Протестанты требовали себе слишком много этих крепостей. А старая королева охотно отобрала бы у них все Она выучила и произнесла перед своими дамами целую речь, составленную из одних библейских цитат, надеясь заморочить этим людям голову с помощью привычных для них речений. Но ее собственный облик и ходившая о ней слава были в глубоком противоречии с тем, что изрекали ее уста. И впечатление она производила очень странное. На всех заседаниях протестанты не верили ни одному ее слову и сидели с упрямыми и непроницаемыми лицами, пока она не стала угрожать им виселицей. А королева Маргарита невольно расплакалась. Она так искренне жаждала быть любимой, и опять ей становилась поперек дороги ее зловещая мать, которую иные находили даже комичной, особенно когда она появлялась под открытым небом среди белого дня. В зале заседания она сидела на высоком троне, это еще куда не шло, но, выйдя из дома, казалась маленьким пятнышком на фоне светлого пейзажа. Она ковыляла, согнувшись над своей клюкой, ее желтые отвислые щеки мотались. Даже тот, кто еще не забыл варфоломеевской ночи, И, может быть, ни разу с тех пор не засмеялся, начинал неудержимо хохотать при виде этого чудища. Да и фрейлин, в сущности, только подчеркивали ее уродство. Здесь ведь не Лувр, и свет солнца почти никогда не затуманивается. Он ярко озаряет оба берега Баизы и парк Лагарен. Здесь ведут войну открыто и без коварства. Так же и любят. Но старуха рассчитывала на тайные бездны пола. Старость заключает постыдный союз с пороком и становится посмешищем. Даже самые строгие блюстители нравов среди гугенотов не порицали в те дни Генриха за то, что он путался с иными легкодоступными фрейлинами. Ведь его Марго не слишком страдала от этого. Она была упоена своей новой ролью — государыне и матери народа, а также высшего существа. Главное, что Генрих попросту брал то, что ему предлагали, но натягивал нос красавицам, когда они старались увлечь его и заманить к французскому двору. А только ради этой цели и затели все — поездку, совещание, визит высоких гостей — только ради нее — Генрих это почуял сразу. Под конец теща была вынуждена самолично выложить ему свои доводы в пользу его приезда. Ее сын король сидит теперь в своем лувре, один как перст. Его брат Долансон восстал против него. Гизы и их лига подкапываются под его престол. Но не менее опасен и принц крови если он, постепенно отдаляясь от французского двора, сделался столь силен в своей провинции. Неужели Генриху не вдомек, что ведь его могут и укокошить? Это был главный козырь и его дорогой тещи. Она хотела застращать зятя убийцами. Все же он не упал в ее материнские объятия. Он ответствовал что ведь при дворе еще не сдержали до сих пор ни одного обещания, он надеется, что, оставаясь губернатором, сможет распространить отсюда мир на все королевство, о служении которому он только и помышляет. После этого они вскоре распрощались с теми же неумеренными изъявлениями любви, что и при встрече в начале высочайшего визита. А продолжался он всю зиму, пока не настал чудесный месяц май. Дочь и сын немножко проводили свою милую матушку. Дальше она путешествовала одна. По скверным дорогам, по холмам и долинам, через провинцию с ненадежным населением. В одном месте старую королеву встречают девушки и осыпают ее розами. Из другого ей приходится спешно улепетывать в виде неприязнь зрителей. Тогда она просто надвигала на лицо черную фетровую шляпу. Ведь она тоже была храбрая, все храбры, решительно пересаживалась с коня в свою калымагу и, трясясь по рытвинам и ухабам, проповедовала только мир. Но о каком мире говорила эта мать, чьи сыновья умирали один за другим? И когда она уже меньше всего этого ждала, снова вынырнул из-за поворота ее дорогой зять. Он не хочет в последний разок взглянуть на нее и подарить ей на память прядь своих волос. Это была густая прядь. Протестанты обычно закладывают по одной такой пряди за каждое ухо. Правую он с самого начала отдал своей дорогой теще. На прощание пусть отрежет у него и левую. Все это происходит неподалеку от сельского погоста, и мадам Екатерина, расчувствовавшись, решает зайти туда. «Маловато у вас кладбище», — она качает головой. «Разве люди живут так долго?» Перед некоторыми могилами она останавливается, бормочет. «Как им тут хорошо!» Люди, лежащие под землей, ей милее. Там наступает мир. Он наступит даже у нее в душе. Позднее, уже будучи королем Франции, Генрих спустится в склеп Екатерины Медичи, приготовленный еще при жизни мадам Екатерины. Поглядит на ее гроб и, обернувшись к своей свите, Скажет с загадочной улыбкой, смысл которой никто до конца не поймет. Он скажет, «Как ей тут хорошо!»